Рассчитайте время и порепетируйте. Вы укладываетесь? Наша с вами жизнь состоит из часов, минут и секунд. Никто не знает, сколько часов, минут и секунд ждут нас в будущем. Если мы претендуем на внимание аудитории, это означает, что люди в зале отдают нам самое дорогое, что у них есть. Своё время, из которого состоит их жизнь. Если оратор говорит один час, а в зале сидят 100 человек, легко подсчитать, какова цена такого выступления. Все эти люди отдали одному человеку сто часов своей жизни вместе. Очевидно, они имеют право рассчитывать на то, что это время вернется к ним новыми знаниями, новыми эмоциями, чем-то очень для них важным. Их ожидания обмануть нельзя. Правильное использование времени выступления — одна из важнейших составляющих успеха. Иногда нельзя предугадать заранее, сколько можно будет говорить. Так бывает во время рабочих совещаний, спонтанных дискуссий, ответов на вопросы, которые вдруг оказались гораздо интереснее, чем вы могли бы ожидать. Это все сложный случай. Тут важно опираться на интуицию и еще на поддержку зала. Не надо бояться спросить людей, «Вы еще от меня не устали? Я не подвожу следующего оратора?» Или «Вы дадите мне минутку на то, чтобы изложить мысль, которая кажется мне сейчас очень важной». Но тогда уж говорите ровно минутку и не секунды больше. Однако гораздо чаще нам заранее известно, сколько будет продолжаться выступление. Существует понятие формата, понятие регламента, и надо подготовиться к этому так, чтобы уложиться в отведенное вам время. Если вам дали 10 минут, лучше закончить выступление через 7-9 минут, чтобы оставить время на вопросы и ответ. Вообще всегда лучше рассчитывать хронометраж так, чтобы вас Чуть-чуть не хватило. Плох тот учитель, который отнимает у школьников заветную перемену, диктует задание на завтра. Ведь если время перемены для учителя – это чужое время, то он попросту ворует его, пользуясь своим служебным положением. Я уверена, что в вашей жизни встречались начальники, которые созывали народ на пятиминутку и растягивали ее на полтора часа. Вспомните, как реагировали на это ваши коллеги. Постарайтесь избегать подобных ошибок. Как рассчитать время? Запомните, текст на листке формата А4, хороший диктор, читает ровно две минуты. А лист бумаги, согласитесь, может содержать очень много важной информации. Конечно, темп речи у всех разный. И вполне может оказаться, что вы говорите быстрее, чем ваши коллеги. Я никогда не советую торопиться. Лучше, наоборот, говорить медленно, с паузами, вдумчиво. Так легче воспринимать и запоминать ваши мысли. Ведь правда? Запишите себя на диктофон. Хотя бы часть вашего выступления. Причем заранее для себя определите. Начало должно занять у меня полторы минуты. Вот и запишите именно начало. А потом посмотрите на секундомер. Сколько времени вы говорили? На наших тренингах бывают удивительные случаи, когда люди пребывают в полной уверенности, что говорили ровно полторы минуты. А на самом деле их выступление давно перевалило за три, а то и за все четыре минуты. И наоборот. Я прошу рассказать историю из жизни, байку, и уложиться в полторы минуты. Я люблю этот хронометраж. Он хороший. Примерно три четверти листа бумаги. Девушка рассказывает милую историю о встрече с любимым человеком и завершает ее уже через 35 секунд. Аудитория, кстати, никогда не выберет этот вариант в качестве лучшей истории. потому что люди интуитивно чувствуют, что автор им не очень доверяет. Раз девушка старалась выполнить задание и поскорее закончить его. В таких случаях я говорю, вы знаете, мне вас не хватило. У вас была замечательная возможность привести интересные неожиданные детали, продумать паузы, поворот сюжета, яркий финал. Вы нам изложили только один тезис. От того, сколько времени вы имеете, зависит структура вашего выступления. Например, если у вас есть пять минут, я всегда советую предусмотреть общение с залом. Тогда слушатели могут стать участниками выступления. Это тренд нашего времени. Это очень важно. Если люди на вас внимательно смотрят, это вовсе не означает, что они вас слушают. Но ведь правда, ведь каждый из нас делал это. Мы смотрим на своих начальников, киваем, а думаем о своем. Да, они могут кивать и даже что-то записывать. но при этом быть очень далеко от вас. У каждого сидящих в зале достаточно проблем и забот, и ваши слушатели легко могут переключиться на свои внутренние радиочастоты. Ребенок опять принес плохие оценки. Муж где-то пропадает вечерами. Или не лаится с женой, и никак ей не угодишь. И сколько же можно разговаривать по телефону с мамой. Или босс говорил о новой статье, надо срочно посмотреть, неужели меня опять кто-то обогнал, как досадно. Бывают и приятные мысли, которые тоже отвлекают от того, что говорит оратор, пусть даже очень хороший. Лучший способ вернуть этих слушателей себе – обратиться к ним напрямую. И так сказать, застать их врасплох. А еще лучше – включить их в общую работу. Например, вы должны выступить с важным докладом, но день выбран неудачно – 1 сентября. Тогда я советовал бы начать выступление с вопроса «Кто из сидящих в зале отвел ребенка в первый класс?» у кого в семье есть студент первого курса. Гарантирую общее оживление, аплодисменты и то единение, человеческое единение, которое очень способствует восприятию хорошего доклада. Я бы советовала вернуться к теме первого сентября еще и в финале. Свяжите этот день с темой доклада и выразите надежду на то, что папа, мама, дедушки и бабушки успеют сегодня поздравить своих учеников и студентов. Есть и более сложные варианты общения с залом, которые заставляют людей работать во время доклада и лекции, и это замечательно. Я называю это интерактив. Если человек ни о чем не спрашивает, он быстро расслабляется, не так ли? Известно, что эффективность любой, даже самой интересной лекции, не превышает 5%. Слушатели просто не включают мозги, так как это не требуется. Они механически могут записывать тезисы лекции, а потом забыть о них до самых экзаменов. Мне повезло, я побывала на занятиях в престижной школе MBA в Америке, в Атланте. Те два года училась моя средняя дочь и своими глазами видела, как проходит обучение на кейсах и какова роль преподавателя в современном университете. Это было так. Профессор экономики из Гарварда, грек по национальности, вел свою лекцию точно так же, как Владимир Соловьев ведет программу «Поединок». Честное слово. Короткое вступление, очень короткое. О чем сегодня речь и зачем им это надо знать? Далее вопрос. Кто ознакомился с домашним кейсом? Материал поступил на компьютер студентов за два дня до лекции. Сразу ли с рук. Отлично, сказал профессор. А теперь поднимите руки те, кто считает, что вариант номер один, указанный в кейсе, наилучший для решения проблемы. Половина зала, в том числе к моей радости и моя дочь, поднимает руки. Далее профессор просит очень коротко высказать свою позицию и тех, кто за, и тех, кто против. При этом он называет студентов только по именам, исключительно по именам. Карточки с именами, написанными крупными буквами, стоят на каждой парте. Кстати, это очень удобно. Затем два непримиримых спорщика вызываются к доске, и каждый пишет пять главных доводов в свою пользу. Им активно помогают члены команды, то есть те студенты, которые с ними согласны. Профессор с интересом наблюдает за происходящим и следит за временем, так как на это задание было отведено всего пять минут. Затем он задает провокационные вопросы той и другой стороне и отмечает, как меняется мнение аудитории. Когда активность достигает апогея, профессор опускает экран и показывает всего три слайда, на которых изложена современная теория поглощения компаний. И снова задает вопросы, что мы зато понятно, что нет? А в финале, к моему полному восторгу, на экране появляются реальные люди, владельцы тех самых американских компаний, о которых говорилось в кейсе. Они рассказывают, как все происходило на самом деле, и как они с позиции сегодняшнего дня оценивают свои тогдашние поступки. Это высший пилотаж. Такое не забывается. В ходе трехчасового занятия профессор говорил не более 15 минут. Его задача заключалась в том, чтобы студенты работали самостоятельно, чтобы они познавали теорию на собственной практике. Придвижу реакцию. Но при здесь этот пример? Мы не в Гарварде, у нас другая задача. Например, выступить на совещании и произвести впечатление, прежде всего, на собственного босса. Довольно распространенное и очень важное для каждого работника ситуации. Нужно ли в этом случае накануне вечером, уже зная о выступлении, продумать возможности интерактивного общения? Я считаю, что это всегда полезно, хотя и не всегда потом осуществимо. Дело в том, что сам факт вашего размышления над тем, как втянуть аудиторию обсуждения темы доклада, значим сам по себе. Отличный вопрос самому себе. А почему люди будут это слушать? Еще один. Как расшевелить людей, отвлечь их от собственных мыслей, заставить поработать вместе с вами. Вы придумали вопрос для общего обсуждения? Прекрасно. А теперь надо суметь взять слово, даже если никто не собирается его вам давать. Для этого есть широко известный прием.